Документ 10. -й. Парижский университет Колледж Сорбонн. Лаборатория психологии. Рабочая стенограмма. Дата и место. 18 сентября 1932 года. Париж. Собеседники. Люсьен Леви Брюль, профессор психологии сорбонны Пьер Жанне, профессор психологии Колледж де Франс. Анри Бергсон, психолог и философ, Жорж Дюма, профессор психологии Сорбонны, Шар Блондель, профессор психологии в Университете Страсбурга, Анри Пьерон, профессор психологии коллеж де франс Вульф Мессинг, менталист. Лист номер один. левибрюль позвольте мне, как старейшине, открыть наше собрание. А собрались мы здесь, чтобы обсудить... Да, господин Дюма? Дюма.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 склонялся к мнению господина Фрейда, считавшего телепатию рудиментарным средством общения между людьми. «Вам слово, господин Жанне». «Жанне, коллеги, мы все давно специализируемся на чем-то одном, поскольку психология необъятна. Господин Левебрюль избрал стезю логики, господин Бергсон – интуицию, господин Блондель – эмоции и так далее».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 Дело обходилось без всякого посредничества. Нет надобности говорить о том, что эти представления ясновидения кажутся зрителям большой загадкой, причём мысль всё время колеблется между двух возможностей. Либо это фокус, либо речь идёт о явлении, представляющем до сих пор ещё неразрешённую научную загадку. Как бы то ни было, вышеуказанное явление –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 цельнером, Фре, Рише, Бутлеровым, список можно продолжать. Но основной проблемой исследований была и остаётся одна. исключительно редкие случаи достаточно сильно выраженных способностей у испытуемых. До встречи с господином Мейсингом, наблюдал развитую склонность к телепатии у Софии Штаркер ровно 20 лет назад, умение этой девушки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 «Да-да, господа. Например, месье Мессинг уверяет, будто бы в Германии сменится власть, и уже в следующем году там начнут преследовать евреев. И не просто преследовать, а целенаправленно уничтожать. Мессинг употребил одно слово. Вот я записал. «Холокост». Месье Телепат утверждает, будто бы немцы соорудят особое концентрационные лагеря, куда станут сгонять евреев, чтобы истреблять их сотнями тысяч и миллионами. Блондель, я, конечно, не в восторге от Бошей, но то, о чем заявляет месье Месинг слишком чудовищно. В конце концов, немецкая нация обладает весьма развитой культурой, слишком развитой, чтобы позволить себе те непотребства, которые якобы узрел наш прорицатель. Левибрюль, вздыхая, боюсь, что подобная дискуссия выходят за пределы нашей компетенции. Окончание листа номер два. Записывали Роже и Ламондуа.